Отсюда ясно, насколько наше счастье зависит от того, что мы такое, от нашей индивидуальности. Обычно же при этом учитывается только судьба, то есть то, что мы имеем и то, что мы собой представляем. Но судьба может улучшиться. К тому же при внутреннем богатстве человек не станет многого от нее требовать. Глупец всегда останется глупцом и тупица тупицей, будь они хоть в раю и окружены гуриями. Гёте говорит, народы, рабы и победители всегда признавали, что высшее благо человека — его личность. Что субъективная сторона несравненно важнее для нашего счастья и довольства, чем объективные данные — Это подтверждается всем, начиная с того, что голод — лучший повар, и что старик равнодушно смотрит на богиню юности женщину и кончая жизнью гения или святого. Особенно здоровье перевешивает все внешние блага настолько, что здоровый нищий счастливее больного короля. Спокойный, веселый темперамент, являющийся следствием хорошего здоровья и сильного организма, ясный, живой, проницательный и правильно мыслящий ум, сдержанная воля и с тем вместе чистая совесть. Вот благо, которых заменить не смогут никакие чины и сокровища. То, что человек значит для самого себя, что сопровождает его даже в одиночестве и что никем не может быть подарено или отнято, Очевидно, существеннее для него всего, чем он владеет и чем он представляется другим людям. Умный человек в одиночестве найдет отличное развлечение в своих мыслях и воображении, тогда как даже беспрерывная смена собеседников, спектаклей, поездок и увеселений не оградит тупицу от его скуки. Человек с хорошим, ровным, сдержанным характером даже в тяжелых условиях может чувствовать себя удовлетворенным, чего не достигнуть человеку алчному, завистливому и злому, как бы богат он ни был. Для того, кто одарен выдающимся умом и возвышенным характером, большинство излюбленных массою удовольствий излишни, даже более обременительны. Гораций говорит про себя – Есть люди, не имеющие ни драгоценностей, ни мрамора, ни слоновой кости, ни терренских статуй, ни картин, ни серебра, ни окрашенных гитулийским пурпуром одежд, но есть и такие, кто не заботится о том, чтобы иметь их. А Сократ, при виде выставленных к продаже предметов роскоши, воскликнул. «Сколько существует вещей, которые мне не нужны?» Итак, для нашего счастья то, что мы такое, наша личность, является первым и важнейшим условием, уже потому что сохраняется всегда и при всех обстоятельствах. К тому же она, в противоположность благам двух других категорий, не зависит от превратности судьбы и не может быть отнята у нас. В этом смысле ценность ее абсолютно, тогда как ценность других благ относительно. Отсюда следует, что человек гораздо менее подвержен внешним влияниям, чем это принято думать. Одно лишь всемогущее время властвует и здесь. Ему поддаются постепенные физические и духовные элементы человека. Одна лишь моральная сторона характера недоступна ему. В этом отношении благо двух последних категорий имеют то преимущество перед благами первой, что время не может непосредственно их отнять. Второе преимущество их в том, что, существуя объективно, они достижимы по своей природе, по крайней мере, перед каждым открыта возможность приобрести их, тогда как субъективная страна не в нашей власти, создана Юра Дивино, неизменный раз навсегда. В этом смысле здесь вполне применимы слова Гёте. «Как в день, подаривший тебя миру, Солнце приветствовало светило, так и ты рос по тем же законам, какие вызвали тебя к жизни. Таким ты всегда останешься. Нельзя уйти от самого себя. Как говорили сивиллы и пророки, никакая власть, никакое время не могут разбить рассозданной и развивающейся формы жизни.